Глава сорок Пустой участок. Стальные копыта загрохотали по брусчатке, свет одинокого фонаря блеснул на стальных боках, и окутанные паром автоматоны галопом промчались к участку. Казалось, отец выпрыгнул из седла раньше, чем параконь встал. Автоматон еще пыхтел, сбрасывая пар, а отец уже взбежал на крыльцо и заколотил в дверь. Митя остановил своего вороненого раньше, У будки перед участком, где должен был стоять дежурный городовой. «Не кажется ли вам это странным, Ингвар?» Светский поинтересовался он своего пассажира, указывая на пустую будку. Ингвар беспардонно ухватился за его плечи и привстал. После слов отца про дружбу вовсе по-свойски стал себя вести. «Надо бы германца на место поставить, но не сейчас». «Может, он отлучился?» неуверенно предположил Ингвар и стеснительно добавил, «по естественным надобностям». «И никак не может прерваться», — задумчиво покивал Митя, «даже при эдаком-то грохоте». Отец продолжал колотить в дверь. Тяжелая дубовая створка тряслась и грохотала, никто не шел. «Дежурный!» — запрокинув голову к слабо освещенному окну, наконец заорал отец. «Дежурный! Немедленно отворите!» Ответом была тишина. «Здешние полицейские вместе обедают?» — хмыкнул Митя. «А то, похоже, естественные надобности приобрели некий...» Он пошевелил пальцами. «Общий характер». «Похоже, светский человек и воспитанный не одно и то же», — передразнил его Ингвар. «Потому что воспитанные люди эти надобности не обсуждают». «Значит, мы невоспитанные оба», — покорно согласился Митя и даже спиной почувствовал гневный Ингваров взгляд. «Могу попробовать открыть», — подъехавший на пара телеги Свинельд Карлыч тоже поднялся на крыльцо. «По правилам, дверь должна быть заложена на засов изнутри», — покачал головой отец. «Но все же попробуйте, Свинельд Карлыч», — он посторонился. Штольц извлек из автоматона чемоданчик с инструментами и присел перед замком. Если засов и впрямь заложен, лезть мне через мертвецкую или не стоит? Отец начнет задавать вопросы, а то и вовсе сразу вспомнит о воскресшем в мертвецкой мужике. Я же думал ему рассказать, но ведь не так. Глубоко погрузиться в сомнения Митя не успел. Замок на полицейском участке звонко щелкнул под засунутой в него железной загогулиной и открылся. Тяжелая створка неожиданно мягко отъехала в сторону. За дверью царила непроглядная темнота и тишина. Почти танцевальным движением отец повернулся, становясь к двери боком, и кончиком трусти приоткрыл дверь пошире. «Ничего». Он еще мгновение постоял, напряженно прислушиваясь, и скользнул во тьму. Старший Штольц последовал за ним. Позади Мити в седле заворочился Ингвар. «Сидите», — бросил через плечо Митя. «Нет там никого, ни живых, ни мертвых». «Почему вы им не сказали?» — требовательно вопросил Ингвар. «Я еще не решил, рассказывать ли отцу. И если рассказывать, то что?» «Как всегда, лишь о себе думаете». — обвинил Ингвар. — А они там крадутся, остерегаются. — Вот и хорошо, — кивнул Митя. — Вдруг я ошибаюсь. Не так давно я начал чувствовать подобные вещи. Великие предки, вас, похоже, впрямь в фейре подменили. Но не в младенчестве, а прямо сейчас. Признать, что ошибаетесь, — съязвил Ингвар. И тут же с любопытством спросил. — А вы всегда чувствуете? — Ну... «Есть кто-то? Нет никого? Живые там, мертвые?» Я... Митя на минуту призадумался и сам растерялся. «Я не знаю». «Нет, не всегда. Раньше не всегда, а сейчас вот...» «Это что же выходит?» «Я теперь всегда и всюду буду людей чувствовать?» «И живых, и мертвых?» — расстроился он. «Я же так с ума сойду». «Возможно, этой способностью можно как-то управлять», — попытался успокоить его Ингвар. «Это все изучать нужно, знаете ли, а не... на личные впечатления и старые сказки полагаться». Эй, «Эй, вы кто такие? Что возле участка по ночи делаете?» Городовой, шагнувший из темноты под свет фонаря над крыльцом, замер на миг, закрываясь ладонью, а потом начал судорожно скрести пальцами кобуру парабеллума. «Пока он тут щурится, его распять убить можно», — окидывая городового безнадежным взглядом, проворчал Митя. «Это винокровных, и правительства, что вы не только народ, но вот и даже сатрапов ваших в невежестве держите», — отрезал Ингвар. «Что вы там болтаете?» — рявкнул городовой, беря их на прицел. «А ну, слезай!» Дверь участка распахнулась, и дула парабеллума дернулась в ту сторону. «Э...» «Ваше высокоблагородие!» — растерянно пробормотал городовой, неуверенно опуская парабеллум. «Новенький, из пополнения!» — отец скользнул по нему рассеянным взглядом. «Из Александровска переведен?» «Во время дежурства что-нибудь видел, слышал? Может, мимо проезжал кто?» «Никак нет, никого подозрительного!» — немедленно вытянулся во фронт городовой. «А то присек на корню, так сказать, для того и поставлен, службу знаю!» Вытирая руки платком, из темноты за дверью выступил старший Штольц. Городовой чуть снова не вскинул парабеллум от неожиданности. «Спокойнее — Спокойнее! — рявкнул на него отец. — Ну что, Свинельд Карлыч, насколько могу судить, ни один из замков не взломан. — Хотите сказать, что их всех разом пек унес? — раздраженно бросил отец. — Я всего лишь хочу сказать, что замки не были сломаны, — мягко ответил Свинельд Карлыч, — и отец тут же отвернулся и резко выдохнул. «Простите, не хотел вас обидеть. Но, предки, пустой участок, кабинеты, камеры, все заперто, и никого!» «А мертвецкая? срывающимся голосом спросил Митя. «Там тоже никого?» «Там мертвецы, вполне благопристойно лежат на своих местах, разве что вокруг каждого стола зачем-то выложен круг из обломков кирпичей». — Зачем это господину трупорезу, нынче не спросишь, его нет. — Так это, имею честь доложить, э, на квартире свой трупорез, он мимо моего поста еще в вечеру проходимши? — Его-то я уж запомнил, больно личность характерная, сам чисто мертвяк, особливо, когда выпимши, в лес городовой. — Ну, да он же не подозрительный можно сказать, свой брат, служака, хоть и по трупам. — А кого еще неподозрительного видел? — напряженно спросил отец. — Дык много кого? Под воду с кирпичом проезжали, мастера вышли, купцы опять же, даже господа дворя не изволили на проспект на вечернюю променаду выйти. Городовой сунул руку за обшлак мундира. В руке оказался парабеллум. Городовой охнул, сконфузился, суетливо затолкал оружие в кобуру и, наконец, вытащил изрядно растрепанную записную книжку. Смущенно поскреб ногтем жирное пятно, От пятна ощутимо тянуло чесночной подливкой. «Про всех слушать изволите?» «А вы что же, всех записываете?» Без долгих церемоний отец выдернул книжку у городового из рук. «Дык, как на учебе, сказывали, а записи отчина способствуют наблюдению за благонадежностью и раскрытию преступлений». Городовой преисполнился старательной важности и тут же снова засмущался. «Токма всех, кто записывать, у меня не выходит». «Шмыгают больно шустро, а пишу-то я дюже медленно. Пока одного запишешь, другой уж и мимо пробег. Грамоте не шибко обучен». «Извиняюсь», — почти шепотом добавил он. За спиной у Мити обидно хмыкнул Ингвар. «Хотя Мити-то что, не его дело заботиться о грамотности нижних чинов полиции. Вон, пусть отец мучится «Отец явственно мучился» разбирая при свете фонаря расплывшиеся на листах каракули. Семейство с супружницей и детьми числом семь, барышни гулящие, но приличные три штуки. Это еще что за три штуки барышень? Это которые по проспекту так себе гуляют, не заради кавалеров, а заради свежего воздуха. Да они не гуляли даже, а до дома поспешали, часто уж поздний был. Я их до угла проводил, чтоб чего не вышло. — А там, на следующем углу, шмакар стоит. Так от городового до городового и дойдут безопасно. — Хвалю, — кивнул отец, возвращая книжку, и городовой расцвел. А после прилично гуляющих барышень уже никого и не было. — Его благородия проезжали, но их-то я уже писать не стал. Заталкивая книжку в карман, пропыхтел городовой, а растрепанная книжка в карман не влезала. Какое еще его благородие? Страшным шепотом спросил отец. Городовой вздрогнул. Многострадальная книжка хлопнулась в грязь. Дык, полицмейстер наш, а с ним еще городовых трое и статские какие-то. Потрепанные на арестантов, похожие, четверо человек! зачистил он. Как раз в чуди-Юди на вроде это ехали! Он ткнул в пара телегу. Я думал, ваши есть? «Полицмейстер, значит», — процедил отец, и на скулах его заиграли желваки. Он повернулся к свинельду Карлычу. В участке на ночь оставались трое городовых и старых, которые давно служат. Двоих я собирался отправить в отставку как неспособных, о чем им и сообщил, последние дни служили. Дело простейшее — караулить четверку арестантов в запертых камерах. Двое высланных под надзор, что на гимназической вечеринке, арестовали, и двое вчерашних, от складов с железом. Остальную шушеру, пьяниц, дебаширов, трактирных, кого отпустили уже, кому наказание определили. — Куда они поехали? — он резко повернулся к городовому. — Так не видел я толком. На пост обратно бежал. Отлучился вот во двор, по естественной надобности. Городовой засмущался уж совсем отчаянно. «Не подумайте, чего, ваше высокоблагородие! Я ж одна нога здесь, другая там! Только выскочил, а они уж мимо, фыр-фыр, дыр-дыр, прямиком по проспекту, и умчали, только пар за ними остался!» Он махнул в ту сторону, куда умчалась паротелега с полицмейстером. Отец повернулся к Мите, и тот наклонил голову. «Да, нам тоже туда!» «Проклятие!» Сжимая на балдашник трости до белизны в пальцах, прорычал отец, запрыгивая в свой автоматон. Посмотрел на Ингвара, на Городового, снова на младшего Штольца. «Ингвар, вы остаетесь. Запритесь в участке изнутри и не открывайте никому, ни Городовым, ни Губернатору, ни Его Императорскому Величеству в силе и славе Дождь Божий. «Но я, — начал было Ингвар, — выполнять!» — рявкнул отец так, что Городовой заметно дрогнул в коленках а Ингвара этим криком будто вынесла из седла и забросила на крыльцо участка. «Я бы и Митьку тут оставил, но кто тогда дорогу покажет? И разберитесь детально, что там с замками. Может, все же взламывали их, только хитро как-то, незаметно. Потому что если не взламывали...» Отец не закончил, но Митя понял его и так. «Если не взламывали, то, выходит, оставленный караулить арестантов городовой сам их выпустил» и, похоже, по приказу полицмейстера. — Ты оружием пользоваться умеешь? — А как же? — горделиво приосанился городовой. — Учились, ваш в избродь? Едешь с нами. Кивая намерно дрожащую и поквохтывающую, как курица, парателегу, скомандовал отец, и городовой опасливо полез в кузов. — Митя, мы успеем взять еще людей? — Там всех уже убили, — меланхолично ответил тот. — Что дальше, я не знаю на него посмотрели очень очень странно все включая городового тогда едем к куланским лагерям отец дернул рычаг пуская пара коня в галоп